Утром, проводив названных братьев на охоту, я собрала свои пожитки и отправилась в путь. Как бы не так. По двору могла ходить сколько угодно, а вот за ворота ни шагу сделать не могла, что-то толкало обратно. Весь день я экспериментировала. Пробовала перелезть через забор, выломать доску, сделать подкоп. Никакого толку. Я взвыла с ненавистью, глядя на чистоков. Получалось, что придется ждать конца сказки. И тут я обмерла, вспомнив, что гостеприимный дом я покину вперед ногами в гробу в белых тапочках. Я в отчаянии завыла, распугав кур во дворе. Хотела обрушить проклятый забор, взмахнула руками, но добилась лишь оглушительного хлопка, совершенно бесполезного. Делать было нечего. Я потащила свой мешок обратно в дом. «Интересно, а если не есть яблоки?» Стоило только об этом подумать, как до смерти захотелось спелого, сочного яблока. Отказаться было просто невозможно. На следующее утро ко мне в светелку пришли все семь братьев и стали каждый предлагать себя в мужья. Я, мысленно порадовавшись, что в сказке время летит быстро, стала быть и смерть моя не за горами, швырнула в них подушку и заявила, что жених у меня есть». Ишь, женихаться им приспичило. Отправив братьев на охоту и помахав им след платочком, я тоскливо посмотрела за чистокол и стала догадываться, от чего померла царевна в сказке. От тоски, каждый день одно и то же. Надо будет попробовать выскользнуть в ворота, когда братья вернутся. Днем в калитку что-то поскреблось, и я с замиранием сердца поняла, что это, скорее всего, яблочко прибыло. План у меня был уже разработан. Делаю вид, что откусываю, притворяюсь мертвой, братья вынесут меня из дома, и я свободна как птица. Я подошла к калитке, готовясь встретиться со старой ведьмой, но тут меня ждало очередное потрясение. Никакой ведьмы не было. А стоял, привалившись к калитке, лорд Лангин, собственной персоной, Как будто не было вихря серого пепла на крыше башни, стоял и грыз красное сочное яблоко. «А ты стала совсем взрослой, моя девочка!» Саркастически улыбаясь, проговорил он и отбросил огрызок в сторону. «Я никогда не была твоей девочкой!» Сквозь зубы процедила я, пятясь во двор. Мне не верилось, что все это происходит на самом деле. Он ничуть не изменился. остался таким же каким я его запомнил много лет назад тот же черный плащ те же черные глаза и пшеничные волосы даже не постарел лангин ухватил меня за платье и подтянув к себе прошептал я скучал по тебе пусти гад и тут меня с головой накрыла темнота первым вернулся слух где то капала вода что то нависло надо мной Почувствовав чье-то прикосновение к лицу, я распахнула глаза и в ужасе замолотила руками и ногами. Кто-то охнул, меня схватили за запястье и прижали, похоже, к подушке, а в ухо зашептали. «Тише ты, это я! Успокойся, говорю!» Я всхлипнула и расслабилась, узнав голос. Вилли отпустил меня, и уже я обхватила его за шею, сквозь плач жалуюсь, как мне было плохо и страшно. На середине рассказа замолчала и отцепилась от двоедушника, изумленно осматриваясь. Мы находились в какой-то пещере. Вилли потирал ушибленную мной скулу. Я шмыгнула носом и перевела взгляд на свое ложе. «Так я и знала! В гробу, в белых тапках!» «Как ты меня нашел?» — спросила я, скидывая с ног ненавистные белоснежные туфельки. — Я, в отличие от вас, безголовых, подготовился к приключению получше, — сказал Вилли, вытаскивая мои сапоги и мешок. — А нашел тебя по глоту, ты же его до сих пор в кармане таскаешь. — Откуда ты знаешь? — А я сам глот надел. Он отогнул ворох своей рубахи и показал висевший у него на шее камешек. Поэтому и в сказку не попал. Глот не дает нечисти сойти с ума от своих же выдумок. Я повертела свой глот в руках. «Подождал, пока ты яблочко укусишь», — продолжал Велий. «Да не кусала я никакого яблока. Что я, сказок не знаю, что ли?» — взвелась я. «И не было яблока, там был...» — я осеклась. «Кто?» — пытливо спросил Велий. Я молчала. Велий вздохнул и продолжил свой рассказ. Я попробовал тебя сразу же вытащить, благо ты у ворот свалилась, но не мог, что-то не пускало. Пришлось ждать, пока твои братья тебя упакуют в этот стеклянный ящик и вынесут сами. Ну, а дожидаться влюбленного принца уже не стал, сам разбудил. Я перестала рыться в мешке, подозрительно посмотрела на него и покраснела. Уж как будили спящую царевну, я хорошо помнила. «Где Алия, Эрон?» «Не знаю». Вели поднялся и закинул свой мешок на спину. «Ты готова?» «Интересно. Кем бы ты был в здешней сказке? Сивкой-буркой?» «Не смешно», — сухо сказал Вели и пошел к выходу. «Я поплелась за ним. Нам нужно попасть в середину рощи, но без Айрона это будет трудно». «Зачем нам именно туда?» «Все началось оттуда. Значит, аномалии нужно искать там». «Ты знаешь...» «Вампиры даже не помнят, что они вампиры. Я, похоже, догадываюсь, почему аномалия так разрослась». Велия остановился, и я влетела в его спину носом. «Почему?» — повернулся он ко мне. «Потому что каждый, кто попадает в это место, приносит с собой новые сказки, пополняя арсенал аномалии», — объяснила я, потирая нос. И тут до меня дошел весь смысл того, что я сама только что сказала. «Айрон!» простонала я ты чего с тревогой спросил веле заглядывая мне в глаза ты даже не представляешь сколько кошмарных сказок он знает вели вздрогнул и выругался а я продолжал нагоняй на себя ужас и у всех страшный конец тогда нужно побыстрее с этим заканчивать сказал двоедушник «Ищем Алии и Айрона, вешаем им на шею глот. Один твой, — пояснил он, — а еще один у меня есть в кармане. Я ж говорю, что подготовился. Хотя глот я брал для тебя. Думал, мало ли, как поведет себя твоя магия в этом месте. Поэтому натолкал глота в полные карманы, чтобы в случае чего свалить меня на повал. Поворчала я. И где только взял их столько. Велия развернулся и снова уверенно зашагал к выходу. Я засеменила за ним, пытаясь приноровиться к его широким шагам, но все время сбиваясь на бег. У выхода двоедушник остановился, шмурясь от света. Я подошла к нему и чуть не ослепла. После темной пещеры солнечный свет резал глаза. Мы постояли, щурясь, а затем стали спускаться по каменистому склону. «И откуда в роще горы?» и я, оскальзываясь и падая прямо на Вилли, который еле удерживался на ногах. «Кстати, все забываю спросить, кто в твое отсутствие следит за хозяйством?» «Ты уже прекрасно поняла, что хутор не мой. Я временно там проживал, на время вашей работы, на которую вас отправили за хорошую учебу». Передразнил меня Вели, помогая мне удержаться на ногах. «Но в школе я тебя ни разу не видела». Возмущенно проговорила я, отдергивая от него руки, как от ядовитой змеи. «Чем ты вообще там занимаешься?» «Я часто бываю в разъездах по заданию школы», — уклончиво пояснил Велий, продолжая спуск. Оказавшись у подножия небольшой горы, двоедушник предупредил. «На аллею глот нужно повесить, когда она будет в человеческом обличье. С этим могут быть проблемы». «Почему именно в человеческом?» потому что глот заберет способность перекинуться обратно. Действительно, как в сказке. Чем дальше, тем страшней. Иди сюда. Вели присмотрел поваленный ствол и уселся на него. Ты есть хочешь? Он залез в мешок и вытащил большое красное яблоко. Только не яблоко. Есть что-нибудь другое? Я взяла у ухмыляющегося двоедушника булку с маком. «Давай вспоминать, какие сказки с участием волка мы знаем!» Велин откусил яблоко и, заметив мой внимательный взгляд, спросил. «Чего так смотришь?» «Вспомнила кое-что», — ответила я, отгоняя видение кусающего яблока Лангина. «Я знаю сказку про волка и семеро козлят, про трех поросят, про красную шапочку». «Стоп! Остановимся поподробнее именно на шапке». Довольно сверкнул глазами Велий. «Я знаю сказку про Ивана-Царевича и серого волка. И что нам это дает?» Я вытащил флягу с водой. «Мы соединим две сказки в одну. Красной шапкой приманим волка, а Иваном-Царевичем будем действовать дальше». Я поперхнулась водой, когда Велий залез в мой мешок и стал вытаскивать и осматривать одну за другой вещи. Я сердито вырвала у него свое барахло. — Зря роешься. У меня красного ничего нет. Велий задумался. — Ладно, — сказал он наконец, — значит, тебе придется захотеть стать красной шапочкой, а место сработает вместо костюмера. Давай, поднимайся, хватит жевать. Он принялся меня тормошить. — Сейчас ты станешь красной шапочкой, к тебе выйдет волк. — Велий! А если олень не единственный волк в этом месте? Финал этой сказки меня тоже как-то не очень устраивает. «Я буду рядом», — сказал двоедушник. «Мы схватим волка, и не дав ему очнуться и понять, что сказка пошла наперекосяк, заведем другую историю, уже про серого волка. Ты, конечно, не Елена прекрасная, но авось сойдет». «Спасибо за комплимент». «Ну, давай, вживайся в образ». Вели забрал у меня мешок и подтолкнул к тропинке. Я, чувствуя себя полной дурой, промаршировала сначала в одну сторону тропинки, затем в другую. Вели высунулся из куста и, скорчив кислую мину, помотал головой. — Верия, не халтурь. Ты должна просто изнывать от желания поиграть в красную шапочку. Я сначала со злостью, а потом безнадежно стала ходить туда-сюда. Под конец увлеклась собиранием ягод и тут-то и почувствовала, что что-то произошло. Опустила глаза вниз и обнаружила какие-то дурацкие деревянные башмаки на ногах, полосатые гольфы выше колен и чертовски короткое красное платьишко с белым передничком. Схватилась за голову и нащупала две косы с красными ленточками и красную шапочку. Хотела было заглянуть под подол, чтобы удостовериться в присутствии белых панталончиков, с кружевами на штанинах, как рисует в книжках про красную шапочку, но вспомнила о сидящем в кустах велие, раздумала и попыталась натянуть пышную юбку пониже. Двоедушник, давясь хохотом, раздвинул густые ветки и спросил, «В какой книжке ты видела такую картинку, что она так запала тебе в душу?» Я покраснела. Картинку я видела у того же самого Айрона, книжки с неприличными сказками. Кто же виноват, что наряд красной шапочки после того дня ассоциировался у меня именно с этим образом? Я радовалась только тому, что картинки в книжке рассмотрела, а вот сказки почитать постеснялась. В смущении я замахнулась но ухмыляющегося вели корзинкой с пирожками, и тот мгновенно нырнул в кусты. Я постояла на месте, размахивая корзинкой, и уже собралась двигаться по тропинке, когда сзади раздалось деликатное покашливание. Я обернулась и с облегчением увидела большую черную волчицу. Волчица стояла у дерева на задних лапах, оперевшись передними о ствол. «Куда идешь, девочка?» поинтересовалась она, облизнувшись. «Алия, я так рада, что это ты!» В спину полетел огрызок яблока, и я поправилась. Иду к своей бабушке, несу горшочек масла и пирожки. Алия встала на все четыре лапы и, кружа вокруг меня, сладким голосом поинтересовалась. — А где живет твоя дорогая бабушка? — Вот уж никогда бы не подумала, что ты такая коварная! Пробурчала я себе под нос, а вслух ответила. — На опушке леса. «Очень хорошо», — сказала Алия. «Тогда иди по этой дорожке, она самая короткая». Волчица показала лапой на непроходимый бурелом и, не дожидаясь ответа, побежала в другую сторону. Велий выскочил из кустов и схватил меня за руку. «Теперь шевели ногами, мы должны срезать путь и перехватить ее по дороге», — на бегу пояснил он. «Я не успевала переставлять ноги, проклятые башмаки не гнулись». шапка моя осталась на каком то кусте пирожки в корзинке превратились неизвестно во что наконец вели остановился я оперлась руками на колени пытаясь отдышаться никогда я не была охотницей до таких забегов вели бросил на меня насмешливый взгляд красиво стоишь отстань вяло огрызнулась я разгибаясь а двоедушник добил меня словами «Готовься превратиться в Елену Прекрасную!» «С ума сошел!» — заорала я. «Я не могу так быстро! Мне нужно хоть немного времени!» Вели покрутил головой, высматривая волка. «Ну, минуты три у тебя есть!» «Очень щедро!» — проворчала я, пятясь в кусты и пытаясь помнить, во что могла быть одета Елена Прекрасная. В голову почему-то лезли всякие глупости — Велий топтался у куста, все это незамедленно отразится на моем внешнем виде. Чертыхаясь, я вылезла из куста с грацией медведя в малиннике. Велий обернулся, растерянно моргнул и зашелся в хохоте. — Из каких потаенных уголков памяти ты умудряешься выкопать такие сногсшибательные образы? — В следующий раз сам будешь экспериментировать. Велий сразу молк, видимо напуганный моим предложением, и серьезно пояснил. В этом месте что-то менять можешь только ты, меня сдерживает глот. Тогда нечего хохотать. Тише, Алия бежит, — одернул меня двоедушник. Волчица выскочила на тропинку, порядком меня напугав. Увидев нас, она резко затормозила. Велий приобнял меня за плечи и, напустив на лицо грусть-печаль, проговорил. — Ну что, серый волк? — Едем к царю Кусману, Елену Прекрасную на чудо коня менять. Алия опешила и в раздумье открыла зубастую пасть, видимо, настраиваясь на новые приключения. Я поправила съехавший на бок кокошник. — А что ты, Иван-Царевич, такой невеселый? — поинтересовалась волчица. Я с облегчением поняла, что она включилась в новую сказку. «Да жаль расставаться с такой красотой!» С нескрываемой издевкой пожаловался Вилей. Я фыркнула и демонстративно сдала со лба рыжую прядь, выбившуюся из-под дурацкого кокошника. «Да!» — удивилась Алия, на мгновение став прежней. «Хорошо. Спрячь тогда Елену в лесной избушке, а я превращусь в царевну еще крошетой». Вели тихо хохотнул и закашлялся, пытаясь скрыть смех. — Ты отведешь меня к царю Кусману! — продолжила волчица. Лесная избушка действительно обнаружилась неподалеку, и мы вошли внутрь. Аллея перевернулась через голову и стала самой собой, в таком же наряде, как у меня. Подруга посмотрела на свои руки, выглядывающие из прорезей длинных рукавов, поправила кокошник и удовлетворенно хмыкнула. Вели стоял к нам спиной, плечи его тряслись, похоже, двоедушник смеялся на взрыв. Я подошла к Алие, вытащила из кармана глот и повесила на шею подруги со словами: это, чтобы царь Кусман не заподозрил обмана. Алия на миг замерла, а потом закричала: какой такой Кусман? Что мы здесь делаем? Какого черта ты вери я нацепил на себя это дурацкое шматье? Она посмотрела на себя и замолчала, беззвучно открывая рот. «Она пришла в себя», — констатировала я, сдирая из себя осточертевший неудобный кокошник. Стены избушки становились все прозрачной, и в конце концов мы оказались на небольшой полянке. «Дай мешок!» Я издернул с плеча Вилли свой мешок, каждую минуту ожидая, что платье испарятся, как избушка. Кинула Алии свои запасные штаны и рубаху. «Переодевайся!» И повернулась к Вилли. «Отвернись!» Вовремя подсуетилась. Надо сказать, наряд Алии уже сползал с нее клочьями и растворялся туманом. Я же радовалась только тому, что на мне осталось платье, в котором я была еще до красной шапочки. «Алия, я надеюсь, ты никем за это время не пообидала?» «Съесть не успела, только трех поросят погоняла». Да с красной шапочкой пообщалась. Она прищурилась. Ею, как я вспоминаю, была ты. Я вздохнула и кивнула головой. Потом сказала Виллию, сидящему на корточках к нам спиной. Можешь поворачиваться. Он повернулся, глаза его лукаво блестели. — Ну что, Елена Прекрасная, идем искать принца вашей мечты? — Про кого это он? — не поняла Алия. Про Айрона, пояснил я. Ты не знаешь, где он? Алия помотала головой. Он даже про загрызку не закончил. Я похлопала глазами и выдохнула. Я знаю, кем стал Айрон. Вели прищурился. Ты думаешь о том, о чем и я? Да. И это мне совсем не нравится. Алия переступил с ноги на ногу. Кем он стал? Мы с Виллием в один голос сказали — "Вампиром укусом". — Что-то мне не хочется его искать, — проговорила Алия и оглянулась, как будто опасалась, что укус сам нас найдет. Вечереет. Виллий посмотрел на темнеющее небо. — Нужно о ночлеге подумать. — Может, придумать какую-нибудь избушку из сказки? — предложила я. — Ну уж нет, — отказался Виллий. В сказочной избушке постоянно кто-нибудь ломится, а меня нервируют медведи, бабы-яги и прочая сказочная живность. Мы расположились под огромной елью. Откуда ель в березовой роще? Запалили небольшой костерок под густыми еловыми лапами и стали ужинать. Самой голодной оказалась Алия. «Два дня не ела», — пожаловалась она. «Мешок где-то потерял, одежды нет». Спать улеглись прямо под деревом, расстелив мой плащ и укрывшись плащом велия. Я уютно устроилась в середине между аллеей и двоедушником. Аллея наотрез отказалась спать рядом с мужчиной. Полежала, прислушиваясь к сонному посапыванию подруги, и незаметно уснула, пригревшись под боком у велия.